Глава 5. Времена. Когда же завершились 1970-е и начались 1980-е? Должен предупредить вас, что на этот вопрос есть ответ верный и ответ ошибочный. Вот маленькая подсказка. Верный ответ не полночь 31 декабря 1979 года. Я приступил к своему высшему образованию, когда мне было 19 лет. И 19 лет, по моему мнению, совсем не возраст, чтобы поступать в университет, и уж точно не в Кембридж, и тем более не в колледж святого Стефана. Мне кажется, что вероятно, вероятно, когда мне бы исполнилось 30, я бы располагал необходимой зрелостью, чтобы справляться с переживаниями, какие свалились на меня в те три года. Но начать стоит вот с чего. Кто в 19 лет вообще знает, что делать со своей жизнью? Предполагается, что к этому возрасту вы уже решили, как собираетесь провести последующие пять десятков лет. Нелепо. Я поступил в святого Стефана, чтобы учиться на медика. Но по-настоящему страстного желания стать врачом, в той мере, в какой я понимал эту профессию, у меня не было. Сообщать пациентам с онкологическим недугом ужасную новость и проводить колоноскопии пожилым мужчинам — нет. Не таково было мое представление о заманчивом будущем. Меня на том этапе больше интересовали история и философия медицины. И изучать мне было интереснее ум человека, а не его тело. Я выбрал естественные науки для аттестации А, потому что мои родители хотели чтобы я учился дальше в этом направлении. Но сердце мое оставалось с мистером Гордоном, моим великолепным учителем английского языка и литературы, и с писателями-радикалами, которых он советовал мне читать летом 1977 года. летом после моих О-экзаменов. Он познакомил меня с Оруэллом и Золя, Брехтом и Селином. Писатели той когорты остались моими героями, И все годы в Кембридже меня чаще можно было увидеть с путешествием на край ночи, чем с анатомией Грея. Словом, я находился в поисках контркультуры. Что ж, желаю вам с этим успехов осенью 1980 в Соединенном Королевстве. В смысле, музыки панк был да сплыл, и теперь все открыли для себя синтезаторы и драм-машины и давай лепить ужасный робототехнический электропоп. Новая романтика, ага. Наша киноиндустрия испустила дух. Насколько я понимал, а знатоком я не был, британский роман был клубом старых белых мужчин, и все крутилось вокруг Фауза, Голдинга, Кингсли, Эмиса и Берджеса. Возможно, я не там искал. Феминизм протягивал копыта уже по меньшей мере лет десять, и несколькими годами позднее я, наконец, наверстаю, обнаружив Энджелу Картер, Кэти Экер и им подобных. Зная чуть больше о том, что происходило во Франции, я, вероятно, уже читал бы Фуко, Лакана и Ролана Барта. Но в Британии даже интеллигенция левого толка, уж какая была, казалось, погрязла в прошлом что типически подтвердил выбор в лидеры лейбористов дряхлевшего Майкла Фута. Разделяли мое раздражение Джо с Крисом или нет, наверняка сказать не могу. Джо порассуждать о политике невозможно было уговорить никогда. А если вдруг и заикалась она, то взгляды ее оказывались довольно-таки серединными. Крис в случае более мудренный, тогда как сам я голосовал в 1979-м за лейбористов, тем самым не принимая никакой ответственности за только-только начинавший развертываться тетчеровский кошмар, он в ту пору был слишком юн, чтобы голосовать, но однажды пьяным вечером поверился мне. Если б мог, он бы, наверное, голосовал за Тетчер. Но сказал он также, что за дальнейшие три года святой Стефан несколько радикализовал и его, что довольно занятно, поскольку наш колледж — Не то чтобы рассадник марсистской мысли. Имел он в виду, полагаю, вот что. Большинство интересовавшихся политикой в колледже были правого толка, и все до того ужасные, что хотелось лишь бежать ее в противоположном идеологическом направлении. Имен, конечно, не называю, ну, за исключением очевидного. Да, я смотрю на тебя, Роджер Векстов. Джой Крис в любом случае попросту сосредоточивались на своих занятиях больше, чем я. Шел первый мой курс до клиники, и как бы ни пытался я увлечься хитростями гормональной активности, обаянием органелл или чарующими затейливостями кожных покровов, не лежало ко всему этому у меня сердце. Вот и все. Люди, не жившие в те годы, полагают, что хоть ты червец ты, хоть нет — 1980-е были по самым скромным меркам эпохой динамичной. Но, как уже намекал, я не считаю, что десятилетие и впрямь началось, а в том, что касается вузовской жизни, уровень моей собственной энергии куда более соответствовал порожнему концу 1970-х, годам Кэллахена с их апатией и параличом. Вечера я коротал, подтягивая пинты Гиннесса, в баре колледжа, или еще того хуже, перед телевизором, в общей гостиной младшекурсников, где, развалившись в креслах, все настоящие никудышники и бедолаги глазели в пространство или в черно-белую картинку телеэкрана. Днем бывало получше, поскольку интеллектуальной пытливости посещать хотя бы сколько-то лекций мне все-таки хватало. Лекций, впрочем, не медицинских. Студентом я в этом отношении был не очень сознательным, за что поплатился на первых годовых экзаменах. Я ходил с Джоном и ее лекции по философии или с Крисом на его исторические. Иногда я даже брал быка за рога и отправлялся в то место, которое стало у меня на некоторое время любимым на весь Кембридж — на факультет английского языка и литературы то был с виду неказистый современный ансамбль зданий на Грейндж-Роуд неподалеку от величественной Гилберт-Скоттовой университетской библиотеки, но в моих глазах факультет был неотразим. Начать с того, что там водилось несметное множество студенток, и все они были куда привлекательнее и шикарнее, чем изучавшие медицину. Более того, все они носили под мышкой волны и грозовой перевал, а потому всегда имелась манящая перспектива погрузиться с ними в увлекательную беседу о литературе. Нет, в действительности этого со мной ни разу не случилось. Мне та среда казалась возвышенной и экзотической. Там сам воздух словно бы постоянно бурлил помыслами, каких на землях моего факультета водилось, мягко говоря, очень немного. Разумеется, даже здесь с избытком хватало старых замшелых донов, чьи лекции с гарантией повергали в кому, когда они тужились по тридцатому разу прочесть вслух одну и ту же главу из своей книги, опубликованной в 1949 году и с тех пор ни разу не редактированной. Водился там некий лектор, специалист по одному конкретному поэту-метафизику елизаветинской эпохи. Вот он славился как раз этим, и в народе его книгу называли «Смертные тени Долдон. Но имелись здесь и доны помоложе, у чьих лекций было бурливое театральное свойство, они подрывали устои, открывали двери марксизму, структурализму и популярной культуре и собирали полные лекционные залы, а расстроенных опоздавших заворачивали от дверей. Как-то раз в тот первый Михайлов триместр я посетил подобную лекцию в битком на битом зале, читал ее один из тех модных персонажей — Беккет и актерский дуэт. Я тогда как раз осваивал «Мало он умирает», а потому лекция оказалась в самую жилу. В основном речь шла о «В ожидании годо и о том, как образы Владимира и Эстрагона основаны на Лореле и Харди со всеми их шляпами-котелками и прочим. Вместе с тем оратор предложил и более общий взгляд, который мне показался очень интересным. Так же, как герой пьесы сказал он, будь то Идип, Гамлет или Артура Уй, зачастую архетип, Символизирующий индивидуальное сознание любого человека, актерский дуэт есть простейшее представление всего человеческого общества. В комическом взаимодействии Лорела и Харди, или Эбботта и Костелла, возникает микрокосм того, как все люди взаимодействуют друг с другом. Раздражение, недопонимание, соперничество, но вместе с тем и полная взаимозависимость, а также в случае величайших дуэтов, настоящая и несокрушимая любовь. «Взгляните на Владимира со Астрагоном», — сказал он, «взгляните на Лорелла с Харди или даже на Моркома и Уайза, и вы увидите предельно упрощенный образ более-менее действующего общества». Люди в отчаянных попытках как-то ладить друг с другом иногда едва способный вытерпеть несносное поведение своих собратьев-землян, но ни один не в силах обойтись без другого. То, что он упомянул Морком и Уайза, показалось мне интересным. В то время, то есть в начале 1980-х, они все еще появлялись на телевидении. Я видел их, сидя в общей гостиной младшекурсников за несколько вечеров до этой лекции. Насмотрелись старовато а их программа уже проскочила «Зенит». Тогда трудно было представить, с какой нежностью их будут вспоминать 40 лет спустя. Но если посмотреть в то прошлое отсюда, причину, думаю, можно понять. Тогда, в 1970-е, когда телевизионные программы, подобные их, собирали иногда до 20 миллионов зрителей, люди, мне кажется, верили в общество другого рода. У нас в то время был образец. Более-менее организованное, более-менее функционирующее, удерживаемое как единое целое убеждением, что все не должно распределяться чересчур уж не поровну. Оно, конечно, было несовершенно, то общество. В нем было полно несправедливости, несогласий и прочих ухабов на дороге. Но оно прежде всего было сплоченным. Вот как те актерские дуэты. В Британии мы, можно сказать, начали верить в такого рода общество в 1945-м, а перестали примерно 40 лет спустя, когда в людях начали поощрять представление о том, что значение имеют только индивидуальное счастье, индивидуальный успех, индивидуальные права. И вот теперь, в 2020-е, многие ностальгируют по той послевоенной паре по времени, когда наши шляпы-котелки могли попасть под паровой каток, а наши песенно-танцевальные номера стать комически несуразными, но мы, во всяком случае, могли бы полагаться друг на друга, по крайней мере, могли бы прикрыть друг другу спину. Я склонен считать одним из мощнейших знаков нового индивидуализма мобильный телефон этот жалкий предмет, начавший жизнь как потешный пластиковый кирпич с радиоантенной, а теперь сделавшийся повсеместным и обязательным сердцем и краеугольным камнем наших жизней. Помните, когда его запустили во всеобщий оборот в Великобритании? 1 января 1985 года. А помните, кто его запустил? Эрни Уайс, разумеется. Эрик Морком умер в предыдущем году, оставив Эрика одного, обездоленного. Этот безупречный микрокосм общества, каким он и его партнер развлекали нацию много лет подряд, теперь навсегда был разрушен. Эрни остался один. Подходящий символ нашего нового индивидуализма, оказавшегося, почему никто в свое время об этом не подумал, другим именем одиночества. Словом, пусть вам не говорят, что 80-е начались, когда завершились 70-е. 80-е начались 1 января 1985 года, когда Эрни Уайс совершил первый в Великобритании публичный звонок по мобильному телефону. Между тем, в Кембридже, далекой осенью 1980-го, мы все по-прежнему жили в глухомане.